Рима вышла из гостиницы и, как всегда, оглянулась по сторонам. Самое главное, чтобы не встретить знакомых. Два года назад, выйдя с Марком на улицу, она столкнулась лицом к лицу с Дашей. Вечером дочь поставила ее перед выбором. Или мать сама все рассказывает отцу о предательстве, или Даша не считает себя ее дочерью. Одно из двух. Рима предпочла второе. Без Марка жить она не могла а дочь свою терпела с тех самых пор, как родила. Внешне все выглядело очень достойно. Забота, внимание, поцелуя перед сном, чтение сказок на ночь и много всего того, что жизнь требует от матери, Дашенька получала с самого детства. Римма пыталась полюбить дочь. Очень пыталась. Не получилось. Слишком Даша была похожа на отца. Те же серые глаза, тонкие черты лица, высокий лоб и русые волосы. Ни одной яркой краски. Безликая интеллигентность, как говорил Марко Павли. Рима внутренне соглашалась с ним, ненавидя себя за такое отношение и к дочери, и к мужу. Но все сложилось так, как сложилось, и все из-за пьяного врача в больнице. Рима познакомилась с Марком на вступительных экзаменах в консерваторию. И с тех пор они не могли расстаться ни на минуту. Через неделю она переехала к нему жить. Невзирая на протест родителей, а через 4 года они оба выдержали конкурс на вакантные места в оркестре оперного театра «Ла Финичи» в Венеции. Вещи были собраны, билеты куплены, оставалось только оформить отношения в ЗАГСе и отправиться покорять мир своей виртуозной игрой на скрипке. На концерт Давида Ойстраха Изольда Викторовна должна была пойти с мужем, но тот в последнюю минуту позвонил с работы и сказал, что у него срочное совещание. Что это за срочное совещание, выяснилось позже. Рима, после концерта решила проводить мать домой, так как был страшный гололед. Перед самым подъездом Изольда Викторовна потеряла равновесие, и Римма, пытаясь ее удержать, поскользнулась, и они обе упали на землю. Все остальное происходило как в страшном сне. Поход в ЗАГС, который должен был состояться через два дня, пришлось отложить, так как рука болела нестерпимо. О поездке в Венецию можно было забыть, по крайней мере, на год до следующего конкурса. Она просила Марка не уезжать, но он, не желая отказываться от блестящих перспектив, заявил, что для любого мужчины, даже такого влюбленного, как он, на первом месте стоит карьера, а на втором – личная жизнь. Клятвенно, пообещав ждать ее в Венеции, отбыл в Италию по времени, указанному в билете. Римма сочла это предательством которая, как ей тогда казалось, простить просто невозможно. Рука продолжала болеть. Рентген показал, что кости срослись неправильно, что началось воспаление и необходима сложная операция. Врачи настаивали на ампутации. Изольда Викторовна вышла через знакомых на знаменитого хирурга, который, посмотрев снимки, пообещал, что постарается сделать все возможное, чтобы избежать такого страшного исхода. Римма была на грани помешательства. Жизни без Марка и без музыки представить было невозможно. Операция прошла успешно. После снятия гипса Изольда Викторовна пригласила в дом китайца, который иглотерапией, массажем сделал все возможное, чтобы рука функционировала относительно нормально. Риме пришлось взять академический отпуск и перевестись на другое отделение. Через полгода в день своего рождения Изольда Викторовна пригласила приятельницу сына сыном, предварительно обговорив с ней возможность его женитьбе на Римочке, Павел к тому времени уже преподавал в училище, был малоразговорчив, учтив, лишних вопросов не задавал. И ровно через месяц после знакомства пришел с букетом фиалок и предложил Риме стать его женой. Она дала согласие, совершенно не осознавая до конца, что происходит в ее жизни. Платье, которое было предназначено для регистрации с Марком, нашло свое применение на скромной свадьбе с Павлом. Изольда Викторовна уговорила молодую супружескую пару обосноваться в ее доме, взяв на себя все бытовые заботы. Рима никогда не пыталась понять своего мужа. Не интересовалась его жизнью, супружеский долг после рождения дочери выполнять перестала, ссылаясь на постоянную усталость, а когда Даше исполнилось пять лет, решила заговорить о разводе. Не успела. Отец ушел к другой женщине. Оставлять семью без мужчины было бы крайне опрометчиво. Пришлось смириться. Окончательно и бесповоротно. Встреча с Марком, который к тому времени был женат и имел годовалого сына, произошла 10 лет назад в зале имени Чайковского. Любовь вспыхнула с новой силой. Предательство было прощено, жизнь обрела смысл. Даже изнуряющие души ожидания свиданий были счастьем. Влюбленные приняли решение развестись со своими половинками, сочетаться с законным браком и прекратить двойную жизнь, которая хоть и придавала их встречам определенную остроту в отношениях, но нервы выматывала изрядно. Ждали только удобного момента.